знает, когда нам выпадет случай, в следующий раз хорошенько отоспаться. Эвелина неопределенно пожала плечами. Она не хотела признаваться Далеону, что сама не верит в повиновение перекидыша. Где-то глубоко в подсознании таился страх. Вдруг зверь лишь обрадуется, вырвавшись на свободу, и совсем забудет все, о чем они договаривались ранее. Девушка представила, каково ей будет стоять подле окровавленного трупа недавнего наставника. Ведь, вероятнее всего, именно он пойдет первой жертвой, обезумевшего от неожиданной свободы животного. Представила и тут же запретила себе об этом думать. Этого не произойдет, пока она дышит. Да Леону ничто не грозит. Я боюсь. Вдруг неожиданно даже для себя всхлипнула Эвелина. «Я очень боюсь, да ли он? Я не хочу возвращаться в Ракнар!» Уже через миг девушка обнаружила, что находится в крепких объятиях гончей. Каким-то непостижимым образом мужчина оказался на ногах и прижимал ее голову к своей груди. «Все хорошо», — ласково вормотал он, нежно поглаживая имперку по распущенным волосам. «Все обязательно будет хорошо. Я не отдам тебя ни императору, никому бы то ни было. Обещаю». «Ты не знаешь, о ком говоришь?» с горечью усмехнулась эвелина, впрочем, не делая попыток выбраться из таких уютных и надежных рук гончей. «Он убьет тебя!» и даже не заметит этого. У Демиана давно не осталось ни капли эмоций или сожалений о чем-либо. Это уже не человек. — Тем более, — тихо рассмеялся Далеон, — сильными нас делают наши переживания. Не бойся, ты справишься с десятком правителей и даже не заметишь этого. Ты ведь умничка у меня. Девушка не стала спорить. Она знала, что мужчина говорит так, чтобы лишь успокоить ее. И понимала, что сам он осознает лживость своих утешений. Но рядом с ним ей казалось, будто все трудности разрешимы. Подумаешь, император открыл на нее охоту. Где Демиан и где запретные острова? Ему никогда не отыскать своей беглой ученицы на землях безымянного бога. «Помнишь тот день, когда ты вернулся со сбора старших гончих негромко произнесла Эвелина, не пытаясь взглянуть в глаза мужчины. Ведь для этого надо было поднять голову, а ей так не хотелось размыкать кольцо объятий. «Что именно?» — хрипло поторопил ее мужчина. «Ты хотел меня наказать за самовольные занятия с Нором», — на всякий случай напомнила девушка но так и не сделал этого. По какой причине? — Почему это тебя интересует? — с удивлением переспросил Далеон. — Я прощал тебе многое из того, чего не прощал остальным. Хотя бы тот случай, когда ты своевольно обнажила меч в пределах дома. Даже то, что это произошло в результате необходимой самообороны, не оправдывало тебя, — любого другого я бы наказал так, что мало не показалось. Приказ есть приказ, и его надо выполнять, несмотря ни на какие обстоятельства.